Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрина. 22 второй год, 36 число 8 месяца, вторник, 25 -00. Двигаться без конвоев оказалось ещё и намного быстрее. Когда не стало необходимости в регулярных остановках на проверку подозрительных участков местности впереди, когда стало можно держать скорость повыше, потому что не нужно было всё время быть на Путь до Ньюрина оказался возможным совершить в один день. Выехав в 7 утра из Аламо, уже к 11 вечера, напомню, к 26.00, мы въехали в пригород Ньюрина. Раньше так ни у кого не получалось. Всем приходилось ночевать в саванне примерно в трех часах пути до развилки, в том самом месте, где прекрасная Мария Пелар Родригес впервые выступила на нашей стороне, оказав неоценимую помощь в захвате злодея Лукаса, он же Лукоперачи. Теперь же эту развилку мы миновали еще в половине десятого и бодро покатили по накатанной грунтовке, а еще через полчаса пути, что для местных масштабов почти что ничто, мы подъехали к городу. Первой, самой главной и характерной особенностью города являлось отсутствие блокпостов на въезде. Больше нам такие города в этом мире не попадались еще. Охраняли город не войска, минетмены или наемники, а репутация. И кроме репутации, его необходимость для всех, кто хоть каким-либо образом связан с криминалом. Продать краденое и закупить наркотики, набрать проституток в борделе и продать рабынь. Все происходило здесь. Разори, сожги этот город и все преступное сообщество новой земли осиротеет и пойдет по ее просторам, пытаясь заново построить все эти связи, которые естественным образом образуются в Ньюрино. Второе, что бросается в глаза, это размер города и его многолюдность. По сравнению с Ньюрино, все те города, которые мне далось увидеть здесь ранее, являлись маленькими, скучными и недостойными внимания. По меркам новой земли, Ньюрино был огромен, шумен, многолюден, весел. Население города доходило, по слухам, уже до двухсот тысяч человек, впитав в себя почти всех авантюристов и преступников этого мира. Внешне же он напоминал большие города Дикого Запада, такие, какие мы их видели в фильмах. Сочетание ярких вывесок и немощенных пыльных улиц, толпы гуляющих людей и валяющихся под забором пьяных. Даже драка на улице не привлекала особого внимания окружающих. ну дерутся люди может по другому разобраться не могут вот если бы они скажем дрались в дверях к казино находившегося рядом мешая заходить посетителям то тогда им бы быстро надавали по шее и изгнали решать свои вопросы куда нибудь в иное место функции сил правопорядка в нюрино выполняли или выше баллы и охрана увеселительных заведений которые при необходимости умели объединяться и разогнать любую драку на улице, мешающую людям посещать их места, или просто члены преступных сообществ, которые поделили город на районы и контролировали уличную преступность в своих лоскутах территории. Никакого правительства или иных органов власти в этом пункте не было. Все вопросы его развития решались или стихийно, или на встречах местных авторитетов. Учитывая, что основ... основной целью любого организованного преступного сообщества является извлечение прибыли, следует ли удивляться, что вопросы решались быстро и эффективно? Случалось, правда, авторитетом и не договориться между собой. Тогда один кусок города становился вдруг враждебен другому, на улицах гремели выстрелы, а в злачных местах разрывались бомбы и случались пожары. Но потом опять наступали мир и благодать. Нельзя сказать, что город Ньюрино обходился без тюрем. Обходился он без тюрем в обычном их понимании. Зато каждый из вершителей городских судеб, если он хоть немного себя уважал, имел свою собственную тюрьму, где и содержал тех, кого считал необходимым там содержать, от вконец проигравшихся игроков до заложников. Однако вся эта агрессия города не была направлена в овне. К городу не чужд был инстинкт самосохранения – Раньше, на заре создания бандитской вольницы, был риск, что Нюрина превратится в местный аналог махновской столицы Гуляйполя. Местные обитатели, те, которым не досталось больших городских районов, пытались зарабатывать на жизнь грабежами на дороге. Но им быстро дали понять соседи, что относятся к этому неодобрительно, и если приходящие из-за гор Банды поймать было сложно, то сжечь и сравнять землей город Нюрина? для нескольких объединившихся армий окрестных территорий – проще некуда. И тогда город вверг себя в процесс самоочищения и отделения зерен от плевел, а агнцев – от козлищ. Кого-то убили, кого-то изгнали, лишив имущество и грабежи прекратились. Постепенно, когда город стал извлекать все больше и больше дохода из приезжих, посещающих казино, бордели, клубы, соревнования и прочего веселения – началась стихийная борьба с уличной преступностью, шулерством и мелким мошенничеством. Решались эти проблемы тоже с привычной для этих мест брутальностью. Шулерам ломали руки, грабителей просто стреляли, мошенников обдирали до нитки и, обмазав смолой и обваляв перьях, вывозили за городскую черту. Поэтому обыватели могли посещать город без излишней опасливости. Стандартных предупреждений вроде Не щелкать клювом и не водить жалом в большинстве случаев было достаточно. Худо-бедно, но этот странный безвластный город как-то ужился с окружающим миром, да еще и к немалой радости этого мира. Все были только рады, что большая часть преступников старается жить где-то в Ньюрино, а не в твоем родном городишке. А так получалось, что и волки сыты, и овцы целы. И даже попадавшие под категорию овец могли приехать сюда без особой опаски, погулять среди волков, пока не видеть жена, посетить бордель, поиграть в казино и уехать обратно, увозя впечатление о себе, как о крутом парне, который здорово погудел в Ньюрино. Вот по улицам такого города и катили сейчас, не торопясь, оба наших грузовика. На вопрос, куда мы едем, Хорхе ответил. К ипподрому. Как выяснилось, местные преступные сообщества предпочитали проживать компактно и поближе к контролируемым ими объектам. Образовывались настоящие крепости, в которых стеной от внешнего мира были огорожены дома, склады имущества и прочее. Там жили главы сообществ, их члены, члены их семей, гости, пленники, хранилось нарыта непосильным трудом. В случае осложнений такие анклавы становились практически неприступны для атак конкурентов, которые могли рассчитывать поразить лишь тех, кто непредусмотрительно вышел за стены. Вот в такой анклав нас и везли сейчас. Назывался он, как и следовало ожидать, «маленькая Гавана». К счастью, если вспомнить истинную подоплеку возникновения кубинского преступного сообщества, созданного с вполне благими целями, данный анклав предоставлял прекрасную возможность скрыть то, что должно быть скрыто, хранить то, что должно быть сохранено, и принимать тех, кого надо было принять. Поэтому до нашего появления в городе здесь приняли, разместили и окружили достаточным комфортом два отделения егерей из разведбата, прибывших скрытно, незаметно ни для кого в крытых грузовиках со всем вооружением и снаряжением. Первое, естественно, под командой «Совы», второе – старшего лейтенанта Корнеева, позывной «Туча». и под общим командованием старшего лейтенанта Владимирского, которого мы с Бонитой особенно рады были бы видеть. Грузовики въехали в металлические ворота в высоком бетонном заборе, возле которых ошивалось аж четверо молодых мужчин в полувоенной одежде и с автоматическими винтовками на плече. Как объяснил Хорхе, такая охрана не предполагала эффективности, а являлась чем-то средним между вывеской и визитной карточкой, Местные традиции, если угодно. Вывеска гласила, к нам не лезь. Дальше грузовики остановились на площадке, высадили нас со всем имуществом и укатили в закрытые гаражи, где и должны были стоять до нужного момента. Мы остались на гравийной площадке, мучительно подтягиваясь после долгой дороги. Точнее, недолгой по местным меркам, но сами попробуйте просидеть в грузовике почти безвылазно 19 часов. с короткими остановками на посещение кустиков. Казалось, что позвоночник потрескивает, когда ты прогибаешься назад, а ноги гудят, когда ты вытягиваешь их. Площадка за одной стоянка. Здесь тоже все выдержано в нужном стиле: черные Хаммеры всех моделей с десятками индопойнтных фар и кучей приблуд, длинные Сабербены на никелированных дисках, несколько размалеванных Ренглеров. Все эпатажное, яркое, аляповатое. К нам быстро подошел мужчина лет 30, высокий, худой, смуглый, стандартной гангстерской внешности, то есть с хвостом, бородкой-испаньолкой, в яркой рубашке над белыми брюками, под правой полой которой угадывались очертания, висящие на поясе кобуры. На нем были мокасины из минной кожи и знаменитые местные котлы, о которых я уже упоминал, электронные часы в обрамлении из массивного золота. В комплекте к этому наряду шли, разумеется, массивная золотая цепь на шее, такой же браслет на руке и даже серьга с бриллиантом в ухе. «Добрый вечер!» – поприветствовал он нас еще на подходе, раскинув руки, как будто собирался всех нас обнять. «Рады видеть вас в маленькой Гаване. Я сегодня вроде распорядителя, меня зовут Пабло, и я сейчас размещу вас на жительство. Сеньора, сеньоры, прошу за мной». Широким жестом он пригласил нас проходить дальше. Мы подхватили с земли наши тюки и оружейные чехлы, при этом Пабло успел схватить рюкзак Марии Пилар и при этом отбиться от ее попыток забрать его обратно. Идти оказалось совсем недалеко. Прямо возле площадки вытянулось двухэтажное кирпичное здание из зеленоватого германского кирпича, которое выполняло функции главной гостиницы Анклава. Небольшая гостиница маленькой Гаваны несла на себе отпечаток заметной роскоши, а не просто благополучия. Холлев был оформлен как оранжерея, и под стеклянным куполом тянулись вверх из утопленных в полкадок местные тропические растения. Одна стена представляла сплошной аквариум, в котором плавали рыбки размером с хорошего леща, только поярче, а стойка портье была облицована каким-то синеватым, почти черным деревом. Распоряжалась же за стойкой ослепительно улыбавшаяся смуглая брюнетка лет двадцати в канареичном желтом платье в обтяжку с огромным декольте и зачёсанными в пучок блестящими чёрными волосами. Всё это великолепие было окружено галереей, с которой ярко-красные двери вели в гостиничные номера. Такие же двери окружали холл и по всему первому этажу. «Это у нас визитная карточка. Мы – большая и богатая банда». «Не можем принимать гостей плохо», – засмеялся Пабло, увидев мое выражение лица. «Вам здесь понравится, тем более, что для вас с женой выделили лучший сюит в этом отеле». «Я так понимаю, что это отель для внутреннего пользования», – уточнил я. «Разумеется», – кивнул он. «У нас есть три отеля в городе, для туристов, а этот – исключительно для своих. Приезжают люди из других городов, партнеры по бизнесу, если можно их так назвать, да и настоящая команда иногда посещает. Идите с Исабель, устраивайтесь, я за вами зайду минут через тридцать. Хватит вам времени себя в порядок привести? Вполне. Вот и прекрасно. Вашим коллегам объяснят, как и где они могут провести время, а с вами еще хотят встретиться». Исабель в там платье ослепительно улыбнулась нам с Бонитой и жестом пригласила нас следовать за ней. Не знаю, заметила ли она, что я иду на пару с красавицей женой, но холостого мужчину такая походка в сочетании с такой талией, такими ягодицами и таким обтягивающим платьем могла довести до сердечного приступа или неконтролируемой сексуальной агрессии. Даже Бонита удивленно ойкнула, глядя на всю эту плавно покачивающуюся красоту. Мы поднялись по лестнице на галерею, прошли по ней до последней двери, отделенной от остальных, несколько более протяженным простенком. Исабель открыла ее перед нами и жестом пригласила входить. Интересно, эту мебель делают в новой земле или везут с той стороны? И если с той стороны, то это расточительство, а если делают здесь, то этот мир прогрессирует на глазах. Пока мне еще не доводилось видеть здесь столь изящно и уместно сделанных интерьеров. Смесь хай-тек и японской национальной архитектуры, смесь свето-яичной скорлупы с темно-красной кожей и коричневым деревом. Просторная спальня с широкой низкой кроватью на фоне шкафа-ширмы, набранного из пергаментных квадратов между деревянными планками. Гостиная с низкими креслами и диваном, с кофейным столом, столешница которого представляла собой сочетание кожи, стекла и плетеного камыша. Много зелени, как и в холле. Помимо роскоши, еще и, безусловно, умелая дизайнерская рука. Разумеется, апартаменты в отеле Ocean View Hotel and Resort на острове Нью-Хевен были даже роскошней, но их не следует воспринимать как часть именно этого мира. Хорошо живут товарищи, служащие огр... организованных преступных сообществ, Очень хорошо. А что у нас с ванной? А с ванной у нас тоже все правильно. Огромная, яйцеобразной формы, белая, как снег. Черная плитка пола и стен, белые раковины строгих геометрических форм, подсветка в стенах и зеркало во всю стену. Хорошо. Красиво. Воспользуемся? Спросил абонита, указав на ванну. Сейчас не успеем. давай быстро ополоснемся с дороги и переоденемся пабло зайдет за нами через тридцать минут кстати а как одеваться одеваться мария пилар задумалась по крайней мере как это исабель я одеваться не буду одевайся на все случаи жизни все равно под местного бандита у тебя не получится так я и сделал с оружием тоже уподобился пабло подвесил на пояс брюк кобуру с гюрзой и надел рубашку на выпуск. Вроде и есть оружие, но глаза не мозолит. С другой стороны пояса при помощи второго такого же зажима закрепил два запасных магазина. Банита же оделась, как собиралась, универсально. Свободные брюки, мокасины, свободная рубашка мужского покроя и очень универсальная сумочка. Открываешь сверху, и взаправду сумочка из ядовитой саванной мамбы, а сдвинешь в бок застежку, И откидывается задняя стенка, и прямо в руку падает 12-зарядный Таурус Миллениум Про, компактный автоматический пистолет калибра 9 мм. Хорошая, надежная машинка бразильского производства. А чего вы хотите? В этих краях понятие «правильно одеться» на пистолеты тоже распространяется. Мы вышли из номера ровно через 30 минут. Посмотрели с галереи вниз. Пабло стоял возле фонтана посреди холла, и болтал с дмитрием а дмитрию постоянное общение с раулита на пользу не пошло но куда к его стриженной белобрысой голове такие гавайки попугайских рассветок и тропические чинос Ну, вылетый браток на отдыхе хотя может оно здесь и кстати кому тут еще быть на отдыхе мы спустились по лестнице подошли к ним дима у тебя какие планы спросил я у него Рауль зовет с ним прогуляться. Он с братьями Рамирес и какими-то корешами отсюда собрались на выход. То же дело. Пабло подошел, улыбнулся и сказал нам с Бонитой, перейдя на испанский. «Вамос». И мы пошли за ним. Вышли из гостиницы, пересекли стоянку, прошли между двумя складскими помещениями. А затем свернули налево, потом направо. Настоящий лабиринт. Надо же, до чего в этом городе додумались. красотой такие анклавы не блещут, разумеется, но штурмовать подобное место и армия замучается. И если снаружи они выглядят бестолковым скоплением разносортных зданий, жилых и технических вперемешку, то внутри... Чего только наш отель стоит? Между тем Пабло довел нас до какого-то склада, открыл калитку в больших деревянных воротах, вошел внутрь, мы за ним и остолбенели. Такого я еще в своей жизни не видел и о таком не слышал. Да, здание было похоже на огромный склад. А теперь представьте себе. Вы заходите внутрь, и вместо удаляющихся стеллажей, кран, балок и погрузчиков вы натыкаетесь на вторую фасадную стену этого же здания, очень даже жилого вида. А свободное пространство между воротами и фасадом Очень миленький дворик под стеклянной крышей, с дорожками и фонтанчиком. Представили? В фасаде за окнами свет горит, на первом этаже здания даже виден бар, оттуда музыка слышится, и люди там сидят. Можно сказать, почти копия нашей гостиницы, только внутри другого здания. «Пабло, что это?» – спросила в конец ошалевшая Мария Пилар. «Вы не слышали, разве удивился Пабло?» «Я думал, что уже все наши знают. Гостиница для тех, кто приехал совсем... Хм, инкогнито. Коллеги вашего мужа здесь остановились, поскольку они абсолютно не афишируют своего присутствия в городе». «Да, ребята. Ну вы и устроились здесь», — пробормотал Дмитрий. «А чего вы еще хотите от гангстеров?» — усмехнулся Пабло. «Добро пожаловать». И мы вошли во вполне нормальный подъезд, который ожидаешь увидеть где-нибудь на улице, но никак не внутри другого здания. А дальше мы попали в столь же нормальный холл, в котором на диванах сидели молодые люди крепкой комплекции с кроткими стрижками и смоглые девушки в довольно откровенных платьях. Все пили пиво или коктейли, смеялись. Из бара доносилась музыка. Время проводили в общем. Мы прошли в бар, где было многолюдно, а двое барменов, едва успевали подавать напитки на стойку. Публика была такая же, как и на входе, но в углу у стойки приткнулись не кто-нибудь, а Миша Владимирский, Сергей Сова и еще один старлей, Корнеев, а по позывному Туча. Выйдя в нас, они замахали руками, призывая нас присоединиться. Мы подошли, и поздоровались, обнялись с Владимирским. Бонита позволила ему и Саве поцеловать себя в щеку. Мы с Дмитрием заказали пиво, Мария Пилар, Дайкири. «Вы давно уже здесь, Миша?» спросил я Владимирского. «Сразу после операции в проходе нас сюда перекинули», — ответил он. «Почти сразу, но уже неделю у вас дожидаемся». «Похоже, не скучаете?» Я кивнул на компанию смуглых девушек, таратурящих что-то перебое и постоянно смеющихся. «Как тебе сказать, пожал он плечами, мы же почти все время в запертии, отсюда только в темное время выходим». И то за пределы забора, ни шагу. Но девушек и здесь успели найти, усмехнулся я. «Так смотри, сколько женихов у нас здесь!» Даже возмутился он. «А в маленькой Гаване девушек хватает. И не надо о них плохо думать. Здесь всякие родственницы, дочери, сестры и даже незамужние служащие специальных подразделений вооруженных сил Новой Кубы ходят к нам в гости, пообщаться и повеселиться. Еще есть вопросы?» «Абсолютно не по делу». Отправить была, что надо, и я сразу сдал на попятный. «Никак нет, товарищ старший лейтенант. Теперь по делу. У вас две группы?» «Две группы. Сова и Туча под моим общим командованием», — подтвердил Михаил. «Схему для аэродрома прикидывали. Перешел я к вопросам по делу». Несколько вариантов. В одном из складов макеты сделали «тренируем каждый день». Проблем быть не должно. Хорошо, кивнул я. Птуры? Есть, кивнул он. Все есть и еще кое-что сверх того. В ССК выхлоп, знаешь? Нет. Считай тот же винторез, только калибра 12,7, объяснил Михаил. Бесшумный. Если там основное средство передвижения патрулей Хамви, то можно просто транспорт выбить. Тихо, незаметно, а значит, без лишних жертв. Да и по людям в защите хоть куда. Замечательно. Сколько таких? Две, сказал он, после чего добавил. Да нормально, подготовились. Объект мы берем в любом случае. Не беспокойся. Да это понятно, вздохнул я. Нам бы еще убить поменьше, но чтобы пользы побольше. С технарями что? Тоже здесь четверо. Причем такие, что сами себя прикрыть способны при случае. Нянчиться не придется. Получается, если вместе с нами... 8 плюс 20 плюс ты четверо технарей. 33 богатыря. Первая группа, а следом за ней вторая, уже на поддержку. Сколько разница по времени? 10 минут, ответил он. Продержимся, если правильно начнем. Ладно, посмотрим, как пойдет. «Вот и славно кивнул я. Хорошо, завтра приступаем, а то засиделись вы тут уже. Барабанова не будет, как я понимаю. Некогда ему, высадка готовится и все такое. Сейчас у него хлопот выше башки с одними только разведсводками. Кстати, все стингеры кубинцам решили передать, для вязчей уверенности. Думаю, судно тоже им отойдет, в качестве первого вклада в развитие водного сообщения между островами и берегом. Правильно сделали.